когда они поймут, как сильно попали. Тяжело вздохнув, созналась. — Я тоже. Магистры рассмеялись, но ничего издевательского в этом смехе не было. Скорее, облегчение, которого оба не скрывали. — А ты у нас умничка! — мягко произнес лорд Элахар. — Начинаю понимать, что значит твои слова о крыльях. Риан прикоснулся губами к виску и прошептал. — Веди свои расследования с Дроу. Мешать не будут Я улыбнулась, подумала, что, скорее всего, и Наавир будет с нами, но говорить ничего не стало. Во-первых, не хотелось, а во-вторых, был еще один вопрос. — Леди Иссиа Хейт, — мрачно напомнила я, — нам нужно вернуться во дворец. — еще пару минут, — простонал Риан. — Да, хорошо он тебя достал. Элохар укоризненно покачал головой. — Заживет.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 на собственном дыхании. — Я знаю мастера Золлера. Этот обращает внимание на любые ювелирные изделия, профессиональный взгляд, так сказать, а зеркал во дворце много. — То есть зеркали все же не отражается догадался Эллахар. — Видимо, так, — подтвердил магистр. Я сочла необходимым добавить. Наавир говорил, что как-то давно он видел что-то подобное моему описанию.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 Лорд Наавир всегда щеголял своим натертым до зеркального блеска золотым поясом. Вот и ответ. Риан стремительно поднялся из воды и протянул руку мне. Лорд Элохор также поднялся, и на его губах тоже играла очень недобрая, не сулящая ничего хорошего морской ведьме улыбка. Вспыхнуло адово пламя.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 Благодаря спискам, добытым из императорского банка, мы ликвидировали большинство темных лордов, так что она сейчас одна. А одна морская ведьма уже не проблема. А как же и зло? Ведь тоже казалось, что опасаться нечего, а вышло. А и злом сотворила не она. Неожиданно зло произнес Риан. Я вспомнила ухмылку кронпринцессы и прямо спросила, а Литерра... Риан молча снял с меня платье, затем остановился, тяжело вздохнул и произнес. — Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в Гаракше. У него в укрощениях опыт значительный, от Виверны до Нахесса, а в качестве домашнего питомца у него взрослый рвар, так что справиться с этим. — Впечатляющая информация. — У нас бал, — напомнил магистр, и его ладони скользнули по моим рукам. Я подумала и попросила, М -м, «А можно мне Лиди Заэль и Лиди Наивери позвать?» Но потом я вспомнила угрозу насчет платья и добавила, «Только не уходи далеко!»